Она сказала, «О, если бы твоя судьба была бы и моей судьбой, Авл». Потом, упав на колени, она стала молиться с такой силой, какую может дать лишь страх за любимого человека. Авл пошел в атриум, где его ждал Центурион. Это был старый Кай Гаста, служивший под его началом, товарищ по Британской войне. «Здравствуй, вождь», — сказал тот. «Приношу тебе повеление и привет Цезаря. Вот таблички и знак, что я пришел от его имени». «Я благодарен Цезарю за привет, а повеление его выполню», — ответил Авл. «Здравствуй ты, гаста Скажи, с каким поручением ты приходишь ко мне?» «Авл Плавтий». «Цезарю стало известно, что в доме твоем пребывает дочь легийского царя, которую отец ее еще во времена божественного Клавдия отдал в качестве заложницы, чтобы заверить римлян, что границы империи не будут нарушены народом легийским. Божественный Нерон благодарен тебе, вождь, за то, что ты оказывал ей в течение стольких лет гостеприимства в своем доме. Но полагая, что девушка в качестве заложницы должна находиться...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 Но в настоящую минуту Авл Плавтий считал себя бессильным что-либо сделать. Он некоторое время смотрел на таблички, потом, подняв глаза на старого центуриона, сказал спокойным голосом, «Подожди, Гаста, здесь, в Атриуме. Заложница будет выдана тебе». Сказав это, он пошел в другой конец дома, где Помпония Грицина, Лигия и маленький Авл ждали его в страхе и тревоге. «Никому не угрожает ни смерть, ни изгнание», — сказал он. Однако Центурион явился вестником несчастья. «Дело касается Лигии». «Лигии?» — воскликнула изумленная Помпония. «Да», — ответил Авл. И обратившись к девушке, он стал говорить. «Лигия, ты была воспитана в нашем доме как родное дитя, и оба мы, и я, и Помпония, любим тебя как дочь».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 «Воля Цезаря должна быть выполнена», — сказал Авл. «Авл!» — воскликнула Помпония, обнимая девушку, словно желая защитить ее. «Для нее лучше было бы умереть». Лигия, прижимаясь к ее груди, повторяла «Мать моя, мать», не будучи в силах произнести среди рыданий иных слов. На лице Авла снова появилось выражение боли и гнева. «Если бы я был один на свете...»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 «И знай, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты впервые села у нашего очага». Сказав это, Авл положил руку ей на голову. Хотя он и старался сохранить спокойствие, однако в ту минуту, когда Лигия подняла на него глаза, полные слез, а потом схватила его руку и стала покрывать ее поцелуями, в голосе его послышалось глубокое отцовское горе. «Прощай, радость наша». «И свет очей наших», — сказал он, и быстро вышел обратно в атриум, чтобы не дать овладеть собой недостойному римлянина и старого солдата волнению. Помпония увела Лигию в спальню и стала успокаивать ее, утешать, ободрять и говорила при этом слова, которые странно звучали в этом доме, где стоял еще лаларий И очаг, на котором Авл Плавтий, верный старым обычаям, приносил жертвы домашним богам. Час испытания пришёл. Некогда Виргиний пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия. Еще раньше Лукреция добровольно лишила себя жизни, чтобы избегнуть бесчестия. Дом Цезаря притон разврата, зла, преступления.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 Земля и есть такой вертеп, но, к счастью, жизнь одно лишь короткое мгновенье. Воскреснуть можно только из гроба, за которым властвует не Нерон, а милосердие, где вместо боли радость, вместо слез веселье. Потом она стала говорить о себе. Да, она спокойна. Но и в ее груди есть раны, на глазах ее авла,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 без них. Много ночей она проплакала, провела в молитве, умоляя о милости и благодати. Свою боль она приносит в жертву Богу и ждет и надеется. И когда теперь ее постигает новый удар, когда повеление насильника отнимает у нее дорогого человека, кого авол назвал светом очей своих, она верит еще больше, зная, что есть власть большая, чем власть нейронная и милосердие более сильное, чем его злоба. Она крепче прижала к своей груди голову девушки. Лигия склонилась к ее коленям, спрятала лицо в складках ее пеплума, оставаясь так некоторое время в глубоком молчании, и когда поднялась, наконец, то на лице ее появилось более спокойное выражение. «Мне жаль тебя, мать, и отца, и брата». Но я знаю, что сопротивление ни к чему не приведет и погубит вас всех. Но я обещаю, что никогда не забуду в доме Цезаря сказанного тобою». Она еще раз обняла Помпонию, а потом, когда они вышли из спальни, Лигия стала прощаться с маленьким Плавтием, со стариком Греком, их учителем, со своей нянькой, когда-то ходившей за ней, и со всеми рабами. Один из них, высокий плечистый лигеец, которого в доме звали Урсом, и который в свое время, в числе других слуг, прибыл в лагерь римлян с матерью Лигии, склонился теперь к ногам девушки и, обратившись к Помпонии, сказал «Домина, позволь мне идти с моей госпожой, чтобы служить ей и защищать ее в доме Цезаря». «Ты не наш, ты слуга Лигии», — ответила Помпония Грицина. «Но пустят ли тебя в дом Цезаря, и как ты сможешь защищать её? «Не знаю, Домина, но ведь железо ломается в моих руках, как дерево». Авл Плавтий, вошедший в эту минуту, узнав, в чем дело, не только не воспротивился желанию Урса, но даже подтвердил, что они не имеют права удерживать его. «Они выдают Лигию как заложницу, которую требует Цезарь. Они обязаны выдать вместе с ней и ее слуг» которые вместе с ней переходят на попечение Цезаря. И он шепнул Помпонии, что она может отпустить с Лигией столько рабынь, сколько сочтет необходимым, потому что Центурион не вправе отказаться принять их. Для Лигии это было некоторым утешением, а Помпония порадовалась, что может дать ей служанок по своему выбору. Кроме Урса, она представила к ней старую няньку, двух девушек с Кипра, искусных в расчесывании волос, и двух банных девушек-германок. Ее выбор пал исключительно на обращенных в новую веру. Иурс исповедовал ее уже несколько лет, поэтому Помпония могла рассчитывать на верность этих слуг, кроме того порадоваться, что зерна новой правды будут посеяны и в доме Цезаря. Она написала несколько слов вольноотпущенице Нерона Актея, поручая ей Лигию.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 и через минуту солдаты, провожаемые плачем маленького Авла, который, защищая сестру, грозил им своими кулачками, увели Лигию в дом Цезаря. Старый вождь велел приготовить для него лектику, и, оставшись наедине с Помпонией в пинакотеке картинной галереи, сказал ей, «Послушай, Помпония, я иду к Цезарю, хотя знаю, что напрасно». И кроме того, пусть слово «сенеке» уже ничего не значит для Нерона, я побываю и у «сенеке». Сегодня более влиятельны Сафоний, Тигелин, Петроний или Ватиний. Что касается Цезаря, то, вероятно, он никогда и не слышал о народе лигийцев. И если теперь потребовал выдачи Лигии как заложницы, то потому что его кто-то подучил сделать это. «И нетрудно догадаться, кто именно!» Она подняла на него глаза и быстро произнесла. «Петроний?» «Да». Они помолчали. Потом Авл продолжал. «Вот что значит пустить в свой дом кого-нибудь из людей без чести и совести. Пусть проклят будет тот час, когда Венеций переступил порог нашего дома. Он привел к нам Петрония. Горе Лигии».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 Он не решился бы навлечь на себя гнев Попеи. Значит, или для себя, или для Вениция. Я сегодня же узнаю об этом. Через несколько минут его несли на лектике в сторону палатина. Оставшись одна, Помпония пошла к маленькому Авлу, который не переставал плакать о сестре и грозил Цезарю.